Глава 10 Софии я зашла уложить сама. Проверить, как она, как дети вообще, раз уж их внезапно двое. И пусть там две няни и два охранника, маму малышки я, пусть и такая вот, ненастоящая. Как тут моя бусинка поживает? С улыбкой наклонилась я над кроваткой. Покушала? Поиграла? Девчушка залопотала на своем непонятном мне пока языке она уже говорила мам мама и вполне осознавала что это значит и кто ее мама еще выговаривала ха ха это был хаг барон бя или бя бя остальные звуковые конструкции я пока только угадывала по контексту «Бутя» или бу бутылочка лоло молоко ся вот тут прям пришлось поломать голову оказалось это вкусно Не знаю, нормально ли это в ее возрасте. Рано? Нет? Мне с моей неопытностью казалось, что так и должно быть. А как уж в обычном мире у обычных детей, я не знаю. София росла и развивалась очень быстро, и набирала словарный запас так же шустро. Так что не удивлюсь, если говорить она начнет раньше, чем среднестатистические дети на Земле, у которых нет такого колоссального социума и общения вокруг, и нет магического дара. Я вообще старалась не загоняться по поводу, а нормально ли это. Сумела так себя перенастроить и принять то, что мне кажется дичью, поскольку я из другого мира, здесь обыденность и норма. И если я вдруг внезапно услышу от Софии осмысленное предложение, то только слегка удивлюсь. Ну а чего ещё ждать от такого нестандартного ребёнка? Сейчас же малышка обрадовано завозилась, вцепившись в бортик кроватки, встала на ножки и потянулась на ручки. Няня-демоница недовольно поджала губы, но когда меня останавливало чужое мнение, это мой ребёнок, и мне лучше знать, к чему она привыкла и как я обычно её укладываю если только этого не делает мастер Ханг. В соседней кроватке сидел и наблюдал за нами Марсалис. Он тоже был в пижаме, готов ко сну. Я взяла софина ручки, расцеловала пухлые щечки, погладила по спинке, проворковала ей на ушко о том, какая она у меня чудесная девочка, какие сладкие сны ей сейчас приснятся, и о том, как я люблю такую сладкую малышку. Сказала, что завтра утром меня не будет, Я пойду работать туда, где живет дядя Ирада, и что они с Марсалисом останутся тут. Кто завтра будет хорошей девочкой?» Чмокнула ее в кончик носа. Софи включила режим хохотунчика и крепко обняла меня за шею. Четверо демонов, рассосредоточенных по большой комнате и почти невидимых в темноте, вполне слышимо зафыркали. Похоже, им еще не доводилось слышать, как заразительно смеется Софи. Марсалис тоже засмеялся в своей кроватке. «Ну всё, всё, Сонечка, давай не будем шуметь, а то разбудим дедушку Леондра». Я похлопала её по спинке и понесла к кровати. деду уже старенький, у него ножка болит, он устаёт и рано ложится спать. И ты, баеньки, давай». Устроив Софи в постель, укрыла её одеялом и отошла к Марсалису. Раньше мы с ним никогда не общались, только переглядывались и улыбались друг другу. Сегодня впервые он заговорил со мной. «И ты устраивайся поудобнее, закрывай глазки и тоже баеньки». Я поправила ему одеяло. При этом старалась не коситься на няню-демоницу, которая сразу же переместилась к нам максимально близко. Я понимала, это ее работа. «А меня поцелуешь, мама Софи?» спросил мальчик вдруг и посмотрел с такой надеждой, что я ж замерла. «Поцелую». «Ты тоже чудесный, очаровательный малыш», — улыбнулась я, присела на краешек его кровати и наклонилась. «Он крупнее человеческих детей, и я все время забываю, что на самом деле ему всего три годика. Это только по росту он, как обычные человеческие пяти-шестилетки. А мальчуган вдруг доверчиво потянулся ко мне, обнял руками за шею затих, ожидая ласки перед сном. Я тоже его обняла». Погладила по спине, по волосам, поцеловала в обе щёчки. Кожа у него оказалась на ощупь мягкая, но при этом упругая. И пах он молоком, ванилью и травяным шампунем. «Сладких снов, Марсик! Пусть тебе приснится что-то очень доброе и светлое. А завтра будь хорошим мальчиком. Слушай, нянюшек, играй, хорошо кушай, днём обязательно отдохни. И следи за Софи, ладно? Ладно!» Он не смело поцеловал меня в щёку. «Ты холосая мама Софи. Я тебя тоже буду любить». «Спасибо», — растроганно улыбнулась я. «Мы будем часто видеться и дружить, да? Можешь называть меня тётя Мари?» «Тётя Мали». Ой, кажется, кто-то ещё не совсем выговаривает букву «Р». «Называй меня тогда Маша, как твой дедушка», — разрешила я. «А когда вырастешь, тогда будешь говорить моё имя полностью». «Мариэлла или Мари?» «Тетя Маша!» — улыбнулся во весь рот мальчуган и тут же зевнул. А я встала, послала воздушный поцелуй Софи, она уже знала и понимала, что это. Сама, конечно, делать так не умела, но всегда радовалась, когда я ей издалека их отправляла. Второй поцелуйчик полетел довольному Марсалесу. Кивнув на прощание няне, моя обоим телохранителям, наблюдавшим за нами со странными лицами, Я вышла из комнаты. У порога сидел Гришка. Я ему запретила входить за мной в детскую, поэтому он чинно ждал меня, где велено. «Вы всегда так и обращайтесь с ней?» спросил вдруг сбоку голос Маркиза. Я дернулась от неожиданности и оглянулась. лендор Ноболь подпирал стену и наверняка слышал и видел, как я желала детям доброй ночи. «Да», — ответила я тихонько и закрыла дверь. «Это странно». Моя жена никогда не уделяла сыну свое время. Для этого были кормилица и няня. А у Софи есть мама, дедушка Ханг, пусть и не родной, но который проводит с ней очень много времени. Кот, гронх, жених и множество людей в усаче, которые ее любят и с радостью с ней возятся. Они все ей немножко няни, но больше такая вот странная большая семья. Маркиз кивнул, устало вздохнул и отлепился от стены. «Старенький деда с больной ножкой! Пошел, хбаеньки!» — хмыкнув, проинформировал он меня. Я только фыркнула ему вслед. Он же не думал, что я буду говорить Софи что-то в духе «Маркиз Нобаль изволит отдыхать»? Нет уж, или он станет любящим дедулей, или «Нафиг он нам тогда не сдался!» Но потребуется время, чтобы этого упрямого, вздорного и надменного одинокого старикана перевоспитать. Утро у меня началось скомканно, быстро. Если в общежитии ритм жизни и тайминг были уже выстроены, то тут, на новом месте, пришлось и побегать, и поискать вещи. Мне ведь нужно отправляться к демонам. Я в темпе собиралась, понимая в процессе, о чём не подумала и что не подготовила для таких вот полувыходных полурабочих выездных уикендов. И гардероб не составлены косметики, нет, чёрт бы побрал маркиза Нобли с его внезапным желанием заполучить внучку. Надеюсь, помотается так каждую неделю и поумерит свой пыл. Сойдёмся на разок-другой в месяц, но это в идеале. В столовой тоже еще было не накрыто. Я с вечера не отдала распоряжение о том, в какое время мне надо подать завтрак. Прислуга же подстраивалась под пожилого аристократа, а не под бизнес-леди, которые носятся по особняку и пытается все успеть. В итоге мне пришлось заскочить на кухню. Кухарка испуганно шарахнулась и заморгала, так как ничего не было готово для подачи. Кофе с молоком и без сахара. К нему булочку, пирожок или что-то аналогичное очень быстро, будьте добры. «Можно здесь? Некогда мне ждать, пока накроют в столовой». «Ну как же?» — охнула женщина и повела рукой, мол, «это же кухня». «Сегодня вот так. Поторопитесь, у меня очень мало времени». Отдав ей указание я снова метнулась в свою комнату. Проверила рабочую сумку, похлопала себя по карманам. В очередной раз погоревала об отсутствии смартфона, планшета и наушников. Молчуша у ноутбуке Заглянула к детям, они еще спали... За ними приглядывала, читая книгу, одна из нянь. У двери сидел один из телохранителей. Вроде Уна, не пойму в сумраке. Вероятно, днём будет бдить Дос, представленный к Марсику. Я кивнула демонам, на цыпочках вошла и сделала несколько шагов. Потом вспомнила про магию, накинула на себя щит беззвучия Уже спокойно прошла и заглянула поочерёдно к обоим малышам. Софи спала крепко, у неё вообще на редкость спокойный нрав и сон. Чудо-ребенок, нарадоваться не могу. А вот Марсалис спал на боку, тревожно. Ему снилось что-то неприятное. Он куксился, словно вот-вот заплачет, хмурил бровки, сжимал челюсти. Я наклонилась и стала гладить его по голове, успокаивая и отгоняя дурной сон. Приложила ладонь к пухлой щечке, подержала, успокаивая, потом провела ласково по спинке плечу. Демоненок сначала словно затаился под моей рукой но очень быстро расслабился, черты его лица разгладились, он перестал хмуриться и засопел, погружаясь в спокойный сон. Я улыбнулась спящему пупсу, выпрямилась и отшатнулась, испуганно схватившись за сердце. За моим плечом стояла няня, готовая вмешаться, если вдруг я планирую нанести вред подопечному. Сделав длинное лицо, я мимикой изобразила, что думаю о таком подкрадывании. Оглянулась и наткнулась на телохранителя. Это тоже стоял над душой, а я и не заметила. Мне не осталось ничего иного, как изобразить фейспалм, сделать глубокий вдох и выдох. Предъявить я им ничего не могу, они на службе, у них работа такая. Но попрошу в будущем не подкрадываться, а то я так от разрыва сердца скончаюсь. София трогать не стала, только поправила одеяло, хотя этого и не требовалось после чего поспешила за своим завтраком. Кофе и пирожок с яблоками меня вполне удовлетворили. Гришка все утро слонялся по дому за мной хвостом, но делал это бесшумно, надо отдать ему должное. Не мешал, не путался под ногами, в детскую, в кухню не входил, так как ему это настрого запретили. И вот я, наконец, у демонов. Меня ждали, предвкушали лекцию. А еще студенты Академии Изнанки уже были наслышаны о моем феерическом приручении Гронха и жаждали подробностей. Я не стала их разочаровывать, снова рассказала, но уже более приглаженную от частых повторов версию, после чего призвала вернуться к учебе. «Господа и дамы, у нас немного меняется концепция обучения. Я проразмыслила, обговорила новую программу с вашим ректором и меняю направление наших занятий». «Я буду учить вас не алхимии и зельеварению, хотя и им тоже, но параллельно». Парни и девушки стали переглядываться, явно не понимая, чего им ожидать. «В общем, я буду вашим...» «А, вот, кстати, что-то я не продумала. Кем я буду-то?» «Преподавателем, маэстрина Мари», — подняв руку, уточнила девица с роскошной гривой волос. Это само собой. Кстати, даже само слово «маэстрина» на одном из языков другого мира обозначает «молодая учительница». Я просто никак не соображу, а преподаватель чего именно я? По задумке я буду что-то вроде коуча или ментора, но это тоже не совсем то. «Маэстрина, а что именно вы будете нам преподавать?» Я постояла, глядя на нее и постукивая пальцами по ежедневнику. В моей голове все выглядело идеально и выверено, когда я описывала свою идею магистру Эррадо. Он тоже все понимал, но я продумала общую схему, не учитывая мелкие детали. «Я подумаю и постараюсь это четко оформить», — наконец произнесла я. «Слишком размыто и не могу пока подобрать одно слово. Давайте считать, что я буду учить вас тому, чего нет в ваших мануалах и системах обучения» мнемотехнике, тайм-менеджменту, маркетингу, построению личного бренда на будущее. Как учиться, чтобы запоминать легко и быстро мелким фишкам и лайфхакам? Мы будем с вами обсуждать не только алхимию зельеварения, но и то, как внедрять в обычную жизнь необычные умения. Пройдем скорочтение и многое другое. Я, как это назвать-то, специалист широкого профиля с огромной базой знаний. Демонические морды, то есть, конечно, студенты страхолюдные, обменялись выразительными взглядами, но дисциплина тут была железная, так что никто не роптал, ничего не требовал и никаких иных объяснений не просил. Я же потопталась на месте, думая, правильно ли поступила, ведь намного проще было бы понакатанной давать лекции, практикумы по алхимии. А я впряглась зачем-то в странный курс, который обозвать-то самовнятно не могу невидящая уставилась на своего Гронха. Он преданно улыбался во все свои жутенькие морды, елозил по полу хвостом, пока его хвост не укачало. Змеюка активизировалась, открыла глаза и цапнула Гришку за толстый зад. Он от неожиданности подпрыгнул, обернулся назад двумя боковыми головами и грозно лязгнул на хвост зубами. Змеюкет был привычный и безразлично. Зашипела, скали клыки, и второй раз нагло демонстративно тяпнула многострадальный зад. Григорий закрутился на месте, как классическая такая собачка, пытающаяся укусить себя за хвост. И так это было любопытно, что я аж засмотрелась. Потом поймала себя на том, что улыбаюсь во весь рот, а с доносятся смешки. Глянула на аудиторию, обнаружила, что мои рыгатые, чернокожие, клыкастые студенты давятся смехом махнула рукой, давая им отмашку веселиться, и рассмеялась в голос. Гронх от нашего дружного хохота снова подпрыгнул на месте, забыл про наглый хвост и уставился на меня всеми тремя головами. Ох, утерла я выступившие слезинки. Как посмотрю, нигде нет мира и согласия, сплошные конфликты. Ребята, кто сможет после пары выгулять минут десять это чудовище? Я с утра не успела, а ему надо скинуть лишнюю энергию. Побегать, попрыгать, ну, что там еще эти жутики любят делать в дикой природе. А с меня в качестве оплаты какой-нибудь полезный навык или рецептик. В аудитории взметнулся лес рук. Выгулять моего Гронха и получить что-то полезное. Хотели все. А давайте тогда вы его будете по очереди. Может, даже группами. На каждой перемене выводить и гонять по несколько минут, сколько получится между парами. Вы у меня сегодня первые, вам больше всех и повезло. Вам отдаю громко на «утомить, выгулять, развлечь». А я вам всем, соответственно, а они каждому по отдельности. Что-то полезное поведаю. Пойдет? Так и решили. В итоге они сами как-то разделились на группы с одинаковым количеством участников на каждую из перемен и мы договорились, что потом они все вместе забегут ко мне после окончания всех моих пар на сегодня, и я расплачусь с ними за услугу какой-то полезнятиной. Удивительно, но демоны приняли такую форму бартера на ура. Для них это было привычно. Ты мне, я тебе. А вот простые добросердечные бескорыстные поступки не в их природе. Это я уже успела узнать. Забегая вперёд, скажу, что Гронха студента Академии мне умотали по самое «не могу». Гришка к вечеру еле ноги передвигал. Но был страшно довольный, так как и набегался, и напрыгался, и наигрался. Всё же нагрузка ему требовалась огромная, учитывая его сущность. В усаче, даже целый день мотаясь под присмотром мастера Ханка, он так сильно не выкладывался. Надо будет над этим подумать как следует». Раз уж я теперь внезапно живу и работаю на два мира, и питомцы, и дети под моим крылышком из двух миров, и руководство, и студенты. Ну вот как я умудрилась так ввязаться в эту движуху? Где была моя голова? И занесло же в ту пентаграмму именно ректора Академии Изнанки, а меня к нему. Будь там другой, дикий демон, ну, сожрал бы он нас Сонечкой, наверное» наелся, отомстил тем, кто его выдернул, неважно, что это была не я, и свалил бы в закат. А я бы сейчас не занималась всем этим странным, утомительным, невероятным, непонятным, дико интересным делом. Магистра рада я при встрече вечером спросила, почему со мной не хотят познакомиться родители Марсалиса. Вам не кажется это странным? Их ребёнок обручился с человеческой девочкой из другого мира, что само по себе уже дикость какая-то. Мальчик к ней самовольно, спонтанно телепортируется, что по вашим законам немыслимо и запрещено. Он мало того, что несовершеннолетний, так ведь вообще ребёнок. Я ещё странная тётка со странной историей существования. А они выдали нянек, телохранителей и самоустранились. Разве так можно?» «Можно!» — иронично улыбнулся демон и устало поскреб один рог линейкой. «У меня взлетели брови от таких действий, но я решила не заморачиваться, снова попыталась уточнить. Знакомиться будем?» «Нет, не по статусу. Они вас уже видели, им достаточно». «Э?» — моргнула я. «Когда?» «А, почти сразу. Пришли и поскандалили, изучили свою будущую невестку, смирились с фактом ее существования» и порадовались тому, как они чудесно стабилизировались с Марсалесом. «Сходили на вас, посмотрели, одобрили». «Да когда же?» — глупо уточнила я, и почему я не видела их и не знала об этом? «А вам зачем?» «Вас мало своих хлопот?» «Или хотите их участие в вашей жизни?» «Хлопот выше крыши. Спать то некогда, устаю, как краб на галерах. И нет, ничье участие мне не нужно». Я с уже имеющимся кругом знакомств не успеваю общаться. Максимум поздороваться и попрощаться. Ну и вот, занимайтесь лучшей личной жизнью, Маша. А на нее у меня тоже времени нет, хмыкнула я, и личной жизни тоже нет. А жених? Был жених и нет жениха, все сложно. Бросьте, Мария, ничего не сложно. Вы зачем расторгли помолвку?